Иллюзион. Предисловие. 2011. Январь. Первый рабочий день после Нового года. Темный, сырой. Как он прошел, не помню. Вечером в электричке было жарко, полно народу. Белый люминесцентный свет мерцал и дрожал. Прямо передо мной сидели мама с дочкой лет 7-8. Они накупили деревянных игрушек. Наверное, такие делали в старину. Круг с курочками – клюющими зерно, кукла с веревочными ногами и тяжелыми деревянными башмаками. Кукла качалась на пружинке и улыбалась, нарисованной улыбкой, безмятежно счастливой. Машинист объявил, что поезд не останавливается на станциях строитель Челюскинская, Тарасовская, Клязьма, Мамонтовская. «Со всеми остановками?» вздохнула девочка. «Нет», — возразила мама. «Со всеми?» — не сдавалась девочка. Я подумала, какая глупая девочка, но девочка оказалась умнее. Они вышли в мытищах, и потому строитель Челюскинская, Тарасовская, Клязьма и Мамонтовская для них не существовали. Были уже после того, как они покинули электричку после мытищ. Да, большая часть мира для нас не существует, не имеет значения, видимого значения, по крайней мере. Чуть впереди, через проход от нас, сидел парнишка. Сидел ко мне спиной, но иногда поворачивал лицо так, что я могла его разглядеть, и сразу было ясно по его лицу, что он... Слабоумный. Не знаю, почему это сразу так ясно. Кажется, что в его лице не было выражения. Не было усталости, не было радости, не было мысли. Даже в деревянном лице куклы было выражение. Художник его худо-бедно изобразил. Поезд шел. Я по большей части смотрела на девочку, как она играет, как стучит клювами курочки, наклеенная на деревяшку пшено, и улыбается и качается на пружинке кукла. Затем... Я устала от них, отвлеклась и перевела взгляд и увидела чуть впереди через проход от нас руку. Это была рука Глупенького. Он закинул ее за спинку сиденья и, не глядя, водил рукой по плечу сидевшего к нему спиной пассажира. Рука трогала спящего пассажира за плечо, гладила. Она была как бы отдельно от Глупенького, жила своей жизнью. Но пассажир проснулся, обернулся, дернулся, увидел чужую руку, крикнул «руку убери!» Рука мгновенно исчезла. Еще несколько раз идиот забывался и закидывал свою руку, и она гладила пассажира по плечу, и после окрика исчезала. В окрике был испуг, годливость, ненависть, как будто бы не рука человека коснулась пассажира, а паучья лапа. Боюсь, что я бы так воскликнула. «Руку убери!»